К счастью для Руса, во время ему отсутствия в Крыму ничего страшного не произошло. Славян держал все под контролем. Разве что дисциплина несколько просела. Но стоило только появиться князю, как все вернулось взад. Все прекрасно помнили, как он поступил со своим братом Щеком за то, что тот не выполнил приказ. И если уж брат за ослушание поплатился жизнью вместе со всеми своими дружинниками, то что будет с простыми людьми – по идее они против князя. Никто этого на себе проверять желанием не горел. А если кто-то и хотел, то с ними разбирались потихому свои. Дескать, подавился чем-то или порезался неосторожно, да так, что глотка вскрыл себе от уха до уха, когда бородку подравнивал. Бывает. Как только установилась ровная погода и по морю можно было ходить, в том числе на ладьях, Рус начал развозить выработанный металл по племенам. Всё, что он запланировал сделать из железа, собственными силами выполнить было невозможно. Кузнецы в Крыму едва выполняли основной заказ по производству доспехов, так что гражданскую продукцию, все эти плуги, топоры, пилы, лопаты с косами и прочее, в том числе цепи с кандалами, много цепей с кандалами Он решил повесить на племенных кузнецов под клятву, что они сделают то, что надо и в нужном количестве. Они продадут всё на сторону или не откуют то, что хотят. В качестве платы выступало всё то же железо, и из него они уже могли сделать что душа пожелает, ну или купить у них задорого. С началом лета в Крыму случился наплыв туристов, а хочешь до практически халявного железа А причине всего туристического бума даже гадать не требовалось. Просто достаточно представить ситуацию, когда в родные племена с железом для кузнецов вернулись ушедшие под рукой князя Руса в набег на полуостров молодые воины. Уходили, можно сказать, босыми и голыми, а вернулись, пусть не все яне, да спехи ведь воранёны, но в общем и очень, и очень плотно упакованные, да ещё с подарками. И те, кто раньше считался по сравнению с этими нищебродами натуральными богачами, имея кольчугу с шишаком, да боевой топор, теперь стали походить на бедных родственников обарванцев. Имеющееся количество рабов, конечно, не могло обеспечить новоприбывших достаточным объёмом ресурсов, руды и угля, но это проблемой не стало. Новички сами взялись за кайло, рубя уголь и руду. сами же её перевозили на своих конях, ибо из кифагуна не могли обеспечить перевозку увеличившихся в разы объёмов руды. Русу оставалось только обеспечить всех продовольствием. Ну и тут всё оказалось в ажуре. Ещё зимой, когда забили большую часть скота разбитых кутригоров, мясо совсем тщанием подготовили к длительному хранению. То есть брался подходящих размеров овраг, и из него делался обыкновенный ледник. в котором туши животных перекладывали снегом и льдом, после чего овраг засыпался сверху землей. Так что даже летом не было недостатка в мороженом мясе как для славян, так и для рабов, на питании которых Рус не экономил. Против таких туристов-халявщиков Рус ничего не имел. Даже рад им был. Во-первых, на такую прорву народа точно никто не рискнет напасть. даже если кто-то и планировал вторжение в Крым из степняков те же кутригуры или вовсе утигуры во-вторых они вырабатывали дополнительное железо что шло в своеобразный фонд князя в общем брал он дольку малую около трети чего собственно мелочиться пользуясь тем что никто не в курсе сколько собственно должно получиться железа с той руды что они надолбили и привезли Мог и половину брать, а то и все 2/3. Но всё же решил не перегибать палку. Люди всё-таки не слепые и могли заметить несоответствие. В третьих, и это, пожалуй, самое важное, Руз приглядывался к пребывающим в Крым людям с целью выцепить себе на службу подходящие кадры. И такая текучка туристов, надолго, собственно, никто не оставался. Сделали себе доспехи запасли какое-то количество железа для рода и уезжали обратно в родные края. Просто идеальная ситуация для просеивания всей этой активной человеческой массы на выборку нужных индивидуумов. Русс присматривался к десятникам, полусотникам и сотникам, оценивая их управленческий и обученческий потенциал, в первую очередь через их подчинённых в плане дисциплины и боевого мастерства. Есть понятие дисциплины и вои хорошие, значит учителя у них знают своё дело. Руз для такого дела даже устроил своеобразный ринг, где желающие могли показать себя во всей красе в спарринге друг с другом. Он даже награды выставлял для победителей, особенно богато украшенные бронзовыми накладками элементы доспехов: шлемы, поручи, поножи, наплечники. Кроме того, чтобы выявить хороших учителей, заманивал командный состав подарками в виде нажив, как боевых, так и имитательных, чтобы они прошли простенькие тесты, что для них составил русс. Благой имел понятие о том, какие вопросы надо задавать, ибо в России в своё время, когда пришли иностранные корпорации, было очень популярно подобное тестирование, и он сам участвовал в подобных мероприятиях как объект тестирования. так этот тестировщик набирая персонал. А поскольку люди не знали, для чего всё это делается, то отвечали вполне искренне и не пытались мухлевать. Вопросы действительно простые, без особых подвохов. Типа, нравится ли вам обучать новичков? В чём видите своё предназначение? Испытываете ли вы гнев в процессе обучения? Хочется ли вам убить нерадивого ученика? Что для вас важнее? обучить новичка или самому сходить по ходу, и так далее, и тому подобное. Ему требовалось найти как чисто учителей, что смогут передать опыт ученикам, так и сержантов, что будут не только и не столько учить владению оружием, сколько смогут держать в узде учеников. В общем, что-то типа сержанта из фильма «Цельнометаллическая оболочка». И такие люди находились. Осталось лишь придумать, как их переманить к себе. Но всё это уже на новом ПМЖ. Главное не потерять их из вида. Но если в Крыму всё обстоялось хорошо, то вот в самом датском королевстве что-то было неладно. Первым звоночком стало сообщение от Эльмеры, что юго-западные племена, обитающие на границе Фракии и Дакии, северной провинции Ромейской империи, практически не делают о ней. А все племена, согласно плану и поговорке, которые с они летом должны были сделать такие повозки минимум по три штуки на семью, или сколько нужно для перевозки всего своего skarba плюс продовольствия. Можно было подумать, что они хотят обойтись обычными колёсными арбами, или вовсе волокушами с дополнительно вьючной загрузкой животных. Но дополнительная проверка показала, что это не так. В общем, всё говорило в пользу того, что эти племена забили на исход Толстой Болт. Собственно, это было неизбежно. Когда кладовали агентесы ильмеры, многие роды из северных и центральных племён также не хотели переселяться. Но сделать им это всё равно придётся, пусть ни на север, так на запад. чтобы не оказаться совсем уж в одиночестве посреди степи, в коей после основного исхода будут кишмя кишеть кочевники. «И что делать?» — спросил себя Рус и сам же ответил. «Да ничего. Не хотят уходить, понадеявшись на защиту со стороны Ромеев. То кто им, доктор? Это их выбор. Пусть остаются. Потом сами прибегут, значительно поумнев, если, конечно, смогут пробиться сквозь авар». Лето, надо сказать, выдалось холодным и дождливым. Август больше походил на сентябрь. Температура держалась в пределах 10-15 градусов. Но это было даже к лучшему в том плане, что в степи, благодаря этому, хорошо росла трава, и у кочевников не имелось повода для активного движения на запад. Правда, на корню сгнил урожай зерновых, но тут уж ничего не поделаешь. Значительную часть добытого из заныканого железа Руст продал Рамею, или точнее обменял на две сотни бронзовых самоваров. Объём под 100 л. То есть он изначально заказал сделать ему специальные ёмкости в виде обычных бочек с трубой внутри. Железные печки для них он сделал сам. Зачем ему потребовались такие самовары? Они потребуются в процессе исхода. Ну и потом не пропадут. Бронза есть бронза. Ей всегда применение найдут. В конце августа Русс, передав всех рабов викарию Херсонеса донакту Диадору, что продолжил их эксплуатацию под обычай железа, благо что система отлажена, отправился до дому до хаты. Впереди его и всех славян, кроме особо хитрожопых и ленивых задниц, коих в общей сложности набиралось до четверти от общего количества, ждал исход.